Глава 45. После Авьеда артисты решили делать остановку на зиму. Мануло объяснил мне, что дожди уже зарядили надолго, дороги небезопасны, и до праздника перелома зимы нужно где-то переждать сырое и холодное время. Обычно мы в богатом загородном доме местечко подыскиваем или в городе у знатного синьора сыроюшку какую занимаем, рассказывал он, вплетая верёвку для своего выступления. Тут главное наткнуться на сеньора доброго и нежадного, а то было дело мы у одного гостеваля, так он днём заставлял по хозяйству работать, а вечером ещё и людей его развлекать. Еле выдержали доморозов, а там уж сбежали в столицу на праздники, и то ночью уходить пришлось. Очень уж не хотел он столько дёрмовых работников отпускать. Я приснула, сомневаюсь, что акробаты, силачи и музыканты были дёрмовыми работниками. Всё же поесть и выпить, все они любили. Но холодный проливной дождь заставил и меня мечтать о тёплом доме и жарком камине, полном огня. Старшина между тем направлял караван совсем не в столицу. Это мне тоже объяснил Манола. В столицу артисты поедут на празднование Нового года, а вот сейчас, в октябре-ноябре, лучше переждать непогоду там, где едва закончился сбор урожая. Времечко сытное, хлебное и весёлое. В сараях и амбарах устраивают танцы, рассказывал мне акробат, кутаясь в тяжёлый мокрый плащ. В довушке варят ячменное пиво, делают наливки и настойки, семейные пекут пироги и варят густую сладкую кашу, и угощают всех. На жартистов, угодивших в их деревню в период дождей, примет у них такая: накормишь бродягу, и следующий год будет урожайным. Я успела помечтать о пирогах и каше, продрогнуть, погреть руки керамической грелкой и снова продрогнуть, когда старшина наконец приказал сворачивать к едва видному впереди строению. Это и впрямь оказался пустующий амбар. Да же не очень целый. Соломенная крыша была такой старой, что с неё капало, но топтанный земляной пол был почти сухим, а стены отлично защищали от ледяного ветра и сырости. Коней распрягли, вытерли, надели им на морды мешки с зерном и отвели бедолаг в соседний амбар. Тот был ещё плоше, но вполне сгодился для коней и фургонов. В нашем же амбаре старшина приказал ставить шатёр для выступлений. Манола, обрадовавшись, побежал помогать, а меня позвала к огню Орлиса. Девочка куталась в тяжёлый ватный халат и крутилась у огня, помогая старухе готовить похлёбку. Да, огонь развели прямо в амбаре, выкопав в земляном полу яму. От сырых дров стелился густой дым, многие кашляли, но никто не жаловался. Горячая еда залог выживания в такую погоду. Как только установили шатёр, старшина погнал мужчин протирать реквизит и тренироваться. К этому времени промокшие трико успели слегка нагреться у костра, но всё равно натягивать влажную ткань было, наверное, неприятно. Парни морщились, но не возражали. Разве нельзя потренироваться в нательных рубахах? шёпотом спросила я у Орлисы. Сейчас местные придут, со вздохом пояснила девочка. Будут смотреть, зубы скалить, девки явятся, надо перед ними покрасоваться. Я с лёгким недоумением взглянула на нелепый наряд танцовщицы, а та понурилась. "А мне Микаэля не разрешает красоваться. Сказал, если буду тренироваться, чтобы к фургонам шла, туда не сунутся. Там Дженеран охране стоит". Поразмыслив, я зауважала старшину ещё больше. Он берёг всех своих актёров, но женщин особенно. Маленькая танцовщица оказалась права. Вскоре в амбар потянулись местные. Кто просто поглазеть, кто поболтать с матерью старщины, старуха давала советы, гадала по руке, а порой совала молотком какие-то травы. Я, закутанная по самые глаза, ничего внимания не привлекала. Мешала похлёбку и крепкий отвар из подмороженных осенних плодов, похожий на компот. Потому и услышала разговор одной поблёкшей селянки со старухой. Женщина пришла за ядом. Она плакала, жалуясь на мужа, признаваясь в своём желании отравить его. Мария выслушала её жалобы, помолчала, посасывая кончик своей трубки, а потом сказала ей: "Вот что, молодка. Я дам тебе яд, самый сильный, какой у меня есть. Твой муж умрёт сразу". Я замерла, боясь шевельнуться, а старуха продолжила, только с одним условием: "Ты сейчас пойдёшь домой, сваришь себе сладкую красную кашу и съешь её так, чтобы никто не узнал. Если у тебя это получится, завтра приходи. Дам яд". Молотка даже рыдать перестала, задумалась, кивнула и отошла. Тогда я отмерла, помешала варево и накрыла крышкой. Иди сюда, коти. Старуха прокашлялась и позвала меня ближе. Я робея подошла. Слышала? Слышала, призналась я. Нет у меня яда, усмехнула с тонкими губами мать старшины. Но дури этой кое-что показать надо мне. Завтра, как придёт, ты поближе ко мне держись. Узнаешь, зачем я ей такое задание дала. В этот вечер представления не было. Все устали с дороги, так что после тренировки и ужина тишина всех загнала спать. А вот на утро я поняла, что к представлению готовятся всерьёз. Пришлось даже про котлы забыть, нужно было порепетировать с другими музыкантами, подыграть кукольникам и подпеть Орлисе. Однако старухин наказ я помнила, когда в сумерках молодка пришла к нашему костру, снова затаилась у котла. Тётушка, Селянка плакала, не скрываясь, ничего у меня не вышло. Ну не реви, Прикрикнула на неё старуха: "Садись вот на циновку, рассказывай". Молодка плюхнулась на тростниковый коврик и поведала историю с красной кашей. Пришла я домой, а огонь в печи погас уже, не на чем кашу варить. Пошла во двор за поленьями, а там сосед, что говорит: "Муж не греет, колена ночную печь топить собралась". Ну, я ему сказала, что мол помыться на ночь хочу, чтобы мужу приятно было в постель ложиться. Так пришлось и за водой идти, и греть, и мыться. Староха кивала, покуривала свою трубку, а я начала понимать, в чём была соль этого совета. Не успела намыться, муж пришёл, увидел меня в мокрой сорочке и в постель завалил. Мне когда стало кашу варить. Тут я даже улыбнулась. Утром ушёл он на работу в поместье, а я печь снова растопила, собралась кашу варить, доглянула, ягод красных никаких нет, и крупа не толчёная. Пока крупу толкла, соседка заглянула, спросила, чего это я крупу толку. Пришлось сказать, что пирог для мужа пеку. Испекла, Кашу варить, гранаты нужны. Пошла в сад, рву их, свежие да мягкие, а мимо старое идёт. "Вот", говорит заботница. "Всё мужа балует, гранаты ему с мягкими косточками собирает". Молодка всхлипнула и призналась, ему сказала, что наливку делаю. Воротилась в дом, пришлось наливку ставить. Гранатов на кашу чуток осталось. Ну, заварила кашу, горшок припрятала. Матушка пришла, все горшки переглядела и спрашивает: "Чего это у тебя тот горшок припрятан?" Сказала, что отвар женский поставила, чтобы детей родить. Старуха всё кивала, а я уже рот себе зажимала, чтобы не захихикать. Ушла маменка, я кашу съела, горшок вымыла, всё припрятала, и опять соседка заглянула. Да как заорёт? Вот сама красную кашу ест и ни с кем не делится. Так да как Жана узнал-то? Спрятала улыбку старуха. Так я на платье капнула кашита. Взвыла молодка. Вот видишь, сказала ей старуха. Ты кашу от людей спрятать не могла, а собиралась я туда идти. Муж-то пирог понравился? Понравился? А тебе понравилось, как он тебя ночью любил? Понравилось? Ну вот иди опять в воду грей, домойся и пирог ему ещё испеки, и всё у вас хорошо будет. Молодка убежала, а я наконец смогла расхохотаться в голос. Ох, и мудра у старшины мать.